Змея. В Рыжикерской гостинице, на крыше которой я жил, на втором этаже был туалет. Как-то раз я захожу в него, а на сливном бачке висит змея, возможно, древесная, метра на полтора. Я пошел в соседнюю кабинку, затем все же вернулся к змее. На левую руку намотал платок и стал отвлекать ее внимание. Правой же рукой удалось поймать ее за шею и сунуть к себе в мешок, в хозяйстве пригодится. И действительно, как-то раз пригодилось Однажды, когда я показывал, как засовываю ее голову в рот, мне дали 15 рублей. У меня был небольшой металлический саквояжек из нержавейки. Они очень популярны в Индии. Там процветает воровство, а саквояж нельзя порезать бритвой, как обычную сумку. Кроме того, можно запереть на замок. В крышке этого сундука я пробил отверстие и в нем поселил змею. Чтобы она привыкла к человеку, я носил ее за пазухой, на шее в руках она жила у меня около двух месяцев и питалась в основном яйцами я спрашивал у местных кто-то говорил что ядовитая кто- то что нет я так ничего и не выяснил но как-то раз я засунул ее за пазуху и уснул на солнце когда проснулся змеи уже не было слиняла кто-то сказал что через несколько дней и видели здесь же ваш раме она на кого-то напала и ее подцепив палкой выкинули за ограду